Топчите их в воду! Гоните в огонь! Дружный крик отвечал князю. Разбойники бросились на татар, и закипела резня. Когда солнце взошло, бой еще продолжался, на поле было усеяно убитыми татарами. Теснимые с одной стороны пожаром, с другой — дружиной Серебряного.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 Стойте, други! Стойте, ясные соколы, закричало на разбойников. Аль глаза вам запорошило. Аль не видите, к нам подмога идёт. В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке. Её копья и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца. Да это те же татары! сказал кто-то. Сам ты, татарин, возразил перс негодяя. Разве так идёт орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нём татарская бронь? Православные идут, сдалось между разбойниками. Стойте, братцы! Православные к нам на помощь идут. Иди ж, князь, сказал Перстень. Они вражьи дети и стреляют то уж не так густо. Значит, смекнули, в чём дело. А как схватиться с ними-то дружина? Я покажу тебе, брат. Перейдём, да ударим на них сбоку. Новая рать подвигалась всё ближе.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 Тут же ехало человек 100 вершников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из под сверкающего шлема весели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конём, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шёл к расуиз ровным шагом и ржал. на встречу неприятелю. Туча стрел встретила вождя и дружину. Между тем Никита Романович вместе со своими перешёл речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время напёрла с другой стороны вновь пришедшая подмога. Уже сейчас кипела битва. Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня, и перетянуть под пруги. Максим увидел его и подскокал к нему. "Ну, Никита Романыч", сказал он весело. "Видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коля наша не возьмёт". "Да", ответил Серебряный. "Спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишка крубит вправо и влево, кто он таков?" Я как будто видал его где-то. Как? Никит Романович, ты не признал его? А ты его разве знаешь? Мне-то как не знать его, бог с ним. Много грехов отпуститься ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никит Романович. Это Фетька Басманов. Басманов. Этот неужто он Он самый. И на себя не похож стал. Бывало и подумать соромно. В летнике словно девушка плясывал. А теперь видно, разобрало его. Поднял крестьянин дворовых и напал на татар. Должно быть, и в нём русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь? Да как и не перемениться в этойкий день.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 Не мечись всечь ударом. Смотри, ты и так уж к крови. То должно быть вражья кровь, ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху. А на мне и царапины нет. Твой крест соблюл меня. В это время притаившийся в камышах татарин выпал с наберег натянул лук и пустил стрелу в Максима